Фух! выдохнул я. Как же тяжело разговаривать с твоим дедом! Обратился я к глинае. Есть такое! Согласилась она и сказала. Прости, я еще, если честно, не привыкла ни к своему новому статусу, ни к твоему, вернее, вашему, вернее. Простите. И девушка смущенно потупила взгляд. Да ничего! Ты быстро освоишься в нашей дружной и веселой компании, а ко мне можешь обращаться на ты. Мы как никак с тобой теперь родственники. Хорошо, кивнула она и совсем тихо рассказала: когда я была маленькой, очень хотела, чтобы у меня появился брат, но боги наградили нашу семью сираной. Это моя младшая сестренка. Ну, судя по тому, что произошло, Твой посыл, наконец, попал в те самые уши. И я, улыбнувшись, посмотрел на девушку. «Да», — согласилась она и улыбкой ответила на мою улыбку. Я кивнул, надеясь, что мой этот жест выглядит подбадривающе, а сам снова осмотрел присутствующих. По сути, все переговоры уже завершены. Осталось лишь несколько дел, под которыми стоило бы тоже подвести черту. Первое – это внучка Тлога-Горбуна. «Дария», — обратился я к ней, — «общее задание тебе дано. Для более точной оценки бери с собой этого мага», — кивнул я на Лироса, отрядного мага капитана Грона. «Он поможет тебе в оценке общего потенциала магических предметов и артефактов, если его помощь, конечно, тебе понадобится. С вами пойдет Длая для укомплектованности вашего отряда и представительских функций. Она и неплохой боец, так что будет исполнять роль вашего телохранителя. Оружие у тебя есть?» Спросил я у дочери мастера Ламара. «Конечно, комплект не полный, но кое-что есть», ответила она. «На первое время тебе его будет достаточно?» — уточнил я. «Если не придется участвовать ни в каких серьезных операциях». Пожала она плечами. «Надо взять это на заметку», — сдвинул я брови. Посмотрев на всех троих, спросил. «Вопросы есть?» Те отрицательно покачали головой. «Тогда можете идти». «Да», — вспомнил я. и обратился к Дарьи. «Доступ к счету гильдии тебе уже открыт. Если потребуются какие-то срочные платежи, то можете их провести». Я смерил их взглядом еще раз и оглядел зал. «С ними отправить бы еще кого-нибудь, кто позаботился бы о вооружении и воинском обмундировании для них», нахмурился я, видя полное отсутствие доспехов На подчиненных грона. Да, и вот еще что: нужно заказать обмундирование для наших бойцов. Грон, кого можно отправить с этим поручением? Повернувшись к капитану, спросил я. Интендантские функции в нашем отряде выполнял мастер-сержант Прон, сообщил мне наемник, указав на своего соотечественника. Он знает все наши размеры. предпочитаемые доспехи и оружие. Также он знаком с местными ремесленниками, знает хороших мастеров и скупщиков, продающих неплохие доспехи и оружие. Хорошо, тогда пусть он приобретет для каждого из вас временный комплект доспехов и оружия. Длая, передай свои пожелания мастер-сержанту. Обратился я к дочери кожевенника. Девушка встала и, подойдя к названному демону, начала что-то перечислять ему на ухо. По мере ее заказа у того глаза становились все больше и больше. Через минуту она закончила говорить и вернулась на свое место. Прикинув, что с экипировкой пока я больше ничего сделать не могу, я поинтересовался у Прона, сколько примерно ему потребуется наличности. «Порядка тридцати тысяч», — ответил тот. «Качественное оружие дешевле закупить вряд ли получится, особенно если учесть последний комплект». И он, с неким даже уважением, посмотрел над лаю. «Покупка же дешевого снаряжения — это выбросить деньги на ветер». «Согласен», — поддержал я его аргументацию и быстренько проверил, сколько у меня с собой имеется наличности. Благодаря всем моим приключениям у меня было чуть больше 120 тысяч. 50 я должен Минотавру, значит 30 смогу спокойно выделить, а если прибавить небольшой запас, то и все 50. Нечего экономить на наших бойцах. Засунув руку в сумку, я вынул 50 тысяч кредитов, о чем и предупредил Прона. Тут несколько больше, чем ты запросил, но, думаю, если тебе встретится что-то по-настоящему стоящее, тебе хватит на личности приобрести это. Тот повертел пачку кредитов в руках и сказал, никогда не держал такую крупную сумму денег в руках, даже как-то непривычно. Жаль, что у меня нет с собой поясной сумки или кошелька, не был я готов к такому повороту событий. Придется нести их так. И он стал подниматься из-за стола. «Погоди!» — остановил его голос бухгалтера Тлога. «Вот, возьми, он пустой. Я его обычно как запасной ношу или на случай именно таких вот сделок». И вытянул из своего кошелька еще один такой же. «Спасибо!» — искренне поблагодарил его Прон. и аккуратно сложил в полученный кошель деньги. «Тогда я пошел, а то нужно посетить не одну лавку». «Да», — отпустил я его, «хотя и посмотрел на Дарию. Насколько я знаю, склады находятся где-то недалеко от квартала Мастеровых и Рыночной площади, верно?» «Это так», — подтвердил наемник. Остальные тоже покивали на эти мои слова. «Тогда сходи-ка ты с ними за компанию и быстренько пробегись по тому ассортименту товаров, что нам хочет предложить хозяин таверны. Глянь, нет ли там чего полезного для вас. Может, тогда на этом тебе удастся сэкономить, ну а потом уже займешься остальными закупками». «Неплохая идея», — согласился гигант-наемник. «Тогда я пойду». Правда, даже не начав движение, он вновь повернулся ко мне. «Забыл. У меня же нет с собой моей сумки путешественника, поэтому мне нужна пара помощников, чтобы дотащить до нашей резиденции всю необходимую экипировку. И, кстати, куда все следует доставить?» Я хлопнул себя по лбу и продиктовал ему адрес нашей резиденции. «После переговоров мы собирались отправиться туда, так что ищите нас там». «Понял», — коротко кивнул тот. «Так что насчет помощников?» «Помощников», — протянул я, глядя на нейтралов трона. «Идите», — отдал приказ двум своим подчиненным капитан, поняв, к чему я клоню. «Есть», — поднялись два наемника, — и подошли к мастер-сержанту. «А насчет сумки путешественника», — задумался я, — «было у меня в инвентаре несколько котомок, снятых с бандитов, а в одном из инфокристаллов Вирт нашел плетение, создающее хоть и не идеальную, но достаточно надежную и вместительную сумку, и, что самое важное, Это плетение было настолько простым по отношению ко всем остальным аналогичным менто-модулям, что мы практически за несколько секунд смогли внедрить его ментальную модель в ментоинформационные структуры найденных и подобранных мной котомок, параллельно укрепив материал сумок соответствующим плетением. «Да, и еще», — обратился я к наемникам, — «вот, возьмите», — и вытащил, — Из своей котомки три подготовленные магические сумки. Не знаю, настолько ли они хороши, как те, что, возможно, были у вас, но мне они пока не нужны, а вам могут пригодиться. Прон повертел одну из них в руках и удивленно произнес. По мне, так очень неплохое качество изготовления. Лично та, что была у меня, не дотягивает по своим возможностям до этой в несколько раз. Интересно, к наемникам потянулись маги и нейтралы Тлога, только мои друзья остались сидеть на месте. Не знаю, где ты их достал, парень, обратился ко мне Руди. Но сумки эти очень ценные. Артефакты пятого уровня, прокомментировал увиденное Лирас. Сотрудничили два мастера, или вернее, мага аспиранта, один пространственник. Второй маг или земли, или огня, точнее определить не получается. Сумки явно экспериментальные, готовились для чего-то вроде курсовой работы или экзамена. Если бы предназначались для продажи, материал изготовления был бы выбран гораздо тщательнее. «Верно», — подтвердила его выводы Силая, дочь Грона. Стоимость — «От полутора до двух тысяч кредитов за каждую», прокомментировала увиденное и услышанное Дарья. «Я смогла бы продать и дороже, но только не в нашем мире». «Неплохо», — отозвался я. «Вижу, многих они заинтересовали. Особенно вон Тлога». «Да», — не стал отпираться Горбун. «Моим парням такие сумки тоже очень пригодились бы». «Не проблема». отвечаю я, «есть у меня связи с определенными лицами, которые смогут обеспечить нам поставку подобного товара. А вообще, каков спрос в этих мирах на данную продукцию?» «За полторы тысячи сумки раскупят мгновенно», ответила Дарья, «но не думаю, что найдется кто-то, кто сможет нам организовать поставку подобной продукции дешевле». «Посмотрим», ответил я. Если на нашем материале, да еще и достаточно качественном, то может и выгореть. Ну да ладно, это мы решим чуть позже». «Но если у тебя получится», – отреагировала девушка, «то я смогу найти покупателя на любое количество таких сумок». «И про нас не забывайте», – клянился в наш разговор Тлок. «Мы, как ваши партнеры, даже скидку не просим». Но в начало очереди попасть хотелось бы несомненно кивнул я, вы будете первыми, о ком я позабочусь, если все получится. Спасибо поблагодарил глава нашего подразделения поисковиков. такие сумки стали бы большим подспорьем в нашем деле. Я кивнул на его слова и вернулся к тому, с чего все и началось к прону и тем наемникам. что должны были отправиться с ним. «Думаю, никаких вопросов у вас больше нет?» спросил я у них. «Нет», — отрицательно покачал головой мастер-сержант. «Тогда, думаю, вам нужно идти, а то и правда вам придется побегать сегодня по городу». «Да», — согласился Прон и по привычке повернулся к своему капитану. «Иди». дал свое согласие Грон. Крупный демон поднялся из-за стола, осмотрел всех присутствующих и, быстро пройдя к двери, вышел в общий зал. За ним, поняв, что других распоряжений не будет, с моего позволения ушли другие два наемника, а потом потянулись и Дария, Лирос с Длаей, уже для выполнения своей работы. Присутствующих в маленьком зале значительно поубавилась